Пролог о хоббитах Рассказ у нас пойдет в особенности о хоббитах. И любознательный читатель многое узнает об их нравах и кое-что из их истории. Самых любознательных отсылаем к повести под названием «Хоббит», где пересказаны начальные главы Алой книги западных пределов – который написал Бильбо Торбинс впервые прославивший свой народец в большом мире. Главы эти носят общий подзаголовок «Туда и обратно», потому что повествуют о странствии Бильбо на восток и возвращении домой. Как раз по милости Бильбо хоббиты и угодили в самую лавину грозных событий, о которых нам предстоит поведать. Многие, однако, и вообще про хоббитов ничего не знают, а хотели бы знать. Но не у всех же есть под рукой книга «Хоббит». Вот и прочтите, если угодно, начальные сведения о хоббитах, а заодно и краткий пересказ приключений Бильбо. Хоббиты. Неприметный, но очень древний народец. Раньше их было куда больше, чем нынче. Они любят тишину и покой. Тучную пашню и цветущие луга, а сейчас в мире стало что-то очень шумно и довольно тесно. Умелые и сноровистые хоббиты, однако, терпеть не могли, не могут и поныне, устройств сложнее кузнечных мехов, водяной мельницы и прялки. Издревле сторонились они людей, на их языке громадин, а теперь даже и на глаза им не показываются. Слух у них завидный, глаз острый. Они, правда, толстоватые и не любят спешки, но в случае чего проворство и ловкости им не занимать. Хоббиты привыкли исчезать мгновенно и бесшумно при виде незваной громадины, да так наловчились, что людям это стало казаться волшебством. А хоббиты ни о каком волшебстве и понятия не имели. От роду мастера прятаться они чуть что скрывались из глаз на удивление своим большим и неуклюжим соседям. Они ведь маленькие, в пол человека ростом, меньше даже гномов, пониже и не такие крепкие да кряжестые. Сейчас-то и трехфутовый хоббит редкость, а раньше, говорят, все они были не очень уж малорослые. Согласно алой книге, Бандабрас Кролл, быкобор Сын Изингрима II был ростом 4 фута 5 дюймов и сиживал верхом на лошади. Во всей хоббитской истории с ним могут сравниться лишь два достопамятных мужа древности. Об их-то похождениях и повествуется в нашей хронике. В дни мира и благоденствия хоббиты жили, как жилось, а жилось весело. Одевались пестро, Все больше в желтое и зеленое башмаков не носили, твердые их ступни обрастали густой курчавой шорсткой, обычно темно-русой, как волосы на голове, так что сапожное ремесло было у них не в почете. Зато процветали другие ремесла, и длинные искусные пальцы хоббитов мастерили очень полезные, а главное превосходные вещи. Лица их красотой не отличались, скорее добродушием. Щекастые, ясноглазые, румяные, рот чуть не до ушей, всегда готовы смеяться, есть и пить. Смеялись до упаду, пили и ели в всласть, шутки были незатейливые, еда по шесть раз на день, было бы что есть. Радушные хоббиты очень любили принимать гостей и получать подарки, и сами в долгу не оставались. Вероятно, хоббиты — наши прямые сородичи. Не в пример ближе эльфов, да и гномов. Истори говорили они на человеческом наречии, по-своему перекроенном, и во многом походили на людей. Но что у нас с ними за родство, теперь уже не выяснить. Хоббиты порождения незапамятных дней предначальной эпохи. Одни эльфы хранят еще письменные предания тех канувших в прошлое древних времен, да и то лишь о себе. Про людей там мало а про хоббитов и вовсе не упоминается. Так никем не замеченные хоббиты жили себе в Средиземье долгие века. В мире ведь полным-полно всякой чудной твари, и кому было какое дело до этих малюток. Но при жизни Бильбо и наследника его Фрода они вдруг, сами того ничуть не желая, стали всем важны и всем известны, и о них заговорили на советах мудрецов и властителей. Третья эпоха Средиземья давно минула, и мир сейчас уж совсем не тот. Но хоббиты живут там же, где жили тогда, на северо-западе Старого Света, к востоку от моря. А откуда они взялись, и где жили изначально этого, никто не знал уже и во времена Бильба. Ученость была у них не в почете, разве что родословие, но в старинных семействах По-прежнему водился обычай не только читать свои хоббитские книги, но и разузнавать о прежних временах и дальних странах у эльфов, гномов и людей. Собственные их летописи начинались с заселения хоббитаний, и даже самые старые хоббитские были, восходят к дням странствий, не ранее того. Однако же и по этим преданиям, и по некоторым словечкам и обычаям понятно, что хоббиты, Подобно другим народам, пришли когда-то с востока. Древнейшие были их, хранят смутный отблеск тех дней, когда они обитали в равнинных верховьях Андуина, между закраинами Великой Пущи и Мглистыми горами. Но почему они вдруг пустились в трудное и опасное кочевье по горам и перебрались в Эриадор, теперь уж не понять. Упоминалось там у них, правда, что, мол, и людей кругом развелось многовато, и что на пущу надвинулась какая-то тень, и омраченная пуща даже и называться стала по-новому лихолесье. Еще до кочевья через горы насчитывалось три породы хоббитов — лапетупы, струсы и беляки. Лапетупы были посмуглее и помельче, бород не имели, башмаков не носили, у них были цепкие руки и хваткие ноги. И жили они преимущественно в горах, на горных склонах. Струсы были крепенькие, коренастые, большерукие и большеногие, селились они на равнинах и в Паречье. А беляки, светлокожие и русоволосые, выше и стройнее прочих, им по душе была зелень лесов. Лапетупы в старину водили дружбу с гномами, и долго прожили в предгорьях. На запад они стронулись рано и блуждали по Эриадору близ горы Заверть, еще когда их сородичи не думали покидать свою глухоманию. Они были самые нормальные, самые правильные хоббиты, и они дольше всех сохранили обычаи предков – рыть норы и подземные ходы. Струсы давным-давно жили по берегам великой реки Андуин, и там привыкли к людям. На запад они потянулись за лопетупами, однако же свернули к югу вдоль реки Бесноватой, многие из них расселились от переправы Тарбат до Сирых Равнин. Потом они опять немного подались на север. Белики. Порода северная и самая малочисленная. Они, не в пример прочим хоббитам, сблизились с эльфами. Сказки и песни им были милее, нежели ремесла охота любезнее земледелия. Они пересекли горы севернее Раздола и спустились по левому берегу реки Буйной. В Ариадоре они вскоре смешались с новооседлыми хоббитами иных пород, и, будучи по натуре смелее и предприимчивее прочих, то и дело волею судеб оказывались вожаками и старейшинами струсов и лапетупов. Даже во времена Бильба Беляцкая порода очень еще чувствовалась в главнейших семействах, вроде кролов и правителей Забриндии. Между мглистыми и лунными горами хоббитом встретились и эльфы, и люди. К ту пору еще жили здесь дунаданцы, царственные потомки тех, кто приплыл по морю с-за запада, но их становилось все меньше, и Северное княжество постепенно обращалось в руины. Пришельцев-хоббитов не обижали, места хватало, и они быстро обжились на новых землях. Ко времени Бильба от первых хоббитских селений большей частью и следа не осталось, однако важнейшее из них все-таки сохранилось. Хоббиты по-прежнему жили в Пригорье и окрестном лесу Четбор, милях в сорока к востоку от Хаббитании. В те же далекие времена они, должно быть, освоили и письменность на манер дунаданцев, которые когда-то давным-давно переняли ее у эльфов. Скоро они перезабыли прежние наречия и стали говорить на всеобщем языке, распространившемся повсюду, от Арнора до Гондора и на всем морском побережье, от золотистого взморья до голубых гор. Впрочем, кое-какие свои древние слова хоббиты все же сохранили название месяцев, в дни недели и, разумеется, очень многие имена собственные. Тут легенды, наконец, меняет история, а несчетные века – отсчет лет. Ибо в 1601 году Третьей Эпохи братья Белики Марчо и Бланка покинули Пригорье и, получив на то дозволение от великого князя в Фарносте, пересекли бурную реку Барандуин во главе целого полчища хоббитов. Они прошли по большому каменному мосту, выстроенному в лучшие времена Северного княжества, и распространились по заречным землям до западного взгорья. Требовалось от них всего-навсего, чтобы они чинили Большой мост, содержали в порядке остальные мосты и дороги, припровождали княжеских гонцов и признавали князя своим верховным владыкой. Отсюда и берет начало летосчисления Хоббитании, ибо год перехода через Брендидуим, так изменили хоббиты название реки, стал для Хоббитании годом первым, рубежом дальнейшего отсчета. Западные хоббиты сразу же полюбили свой новообретенный край, за его пределами не появлялись и вскоре снова исчезли из истории людей и эльфов. Они хоть и считались княжескими подданными, но делами их вершили свои вожаки, а в чужие дела они носа не совали. Когда Форност ополчился на последнюю битву с ангмарским царем-колдуном, они будто бы посылали на помощь князю отряд лучников, но людские хроники этого не подтверждают. В этой войне северное княжество сгинуло. С той поры хоббиты стали считать себя полновластными хозяевами дарованной им земли и выбрали из числа вожаков своего хоббитана, как бы наместника бывшего князя. Добрую тысячу лет войны обходили их стороной, и, пережив поветрие черной смерти в 37 году по летосчислению хабитания, они плодились и множились – пока их не постигла долгая зима, а за ней страшный голод. Многие тысячи погибли голодной смертью, но уже и дни нужды. С 1158 по 1160 год по летосчислению их обитаний ко времени нашего рассказа канули в далекое прошлое, и хоббиты снова привыкли к изобилию. Край их был богатый и щедрый, И, хотя достался им заброшенным, но прежде земля возделывалась на славу, и хозяйский взор князя некогда радовали угодья и нивы, сады и виноградники. С востока на запад, от западного взгория до Брендидуимского моста, земли их простирались на сорок лик и на пятьдесят от северных топий до южных болот. Все это стало называться хобитанией. В этом уютном закоулке хоббиты наладили жизнь по-своему, не обращая внимания на всякие безобразия за рубежами их земель, и привыкли считать, что покой и довольство – обыденная судьба обитателей Средиземья, а иначе и быть не должно. Они забыли или предали забвению то немногое, что знали о ратных трудах стражей, давних родителей мира на Северо-Западе, Хоббиты состояли под их защитой и перестали думать об этом. Чего в хоббитах не было, так это воинственности, и между собой они не враждовали никогда. В свое время им, конечно, пришлось, как водится в нашем мире, постоять за себя, но прибильба это уже было незапамятное прошлое. Отошла в область преданий и единственная битва в пределах хоббитании в Зеленополе в 1147 году по летосчислению обитаний, когда Брандобрас Кролл голову разгромил вторгнувшихся орков. Климат и тот смягчился. Былые зимние нашествия волков с севера стали бабушкиными сказками, так что если в хабитании и можно было найти какое-нибудь оружие, то разве что по стенам, над каминами или среди хлама, пылившегося в музее города Землеройска. Музей этот назывался «Мусомный амбар», ибо всякая вещь, которую девать было некуда, а выбросить жалко, называлась у хоббитов мусомом. Такого мусома в жилищах у них накапливалось изрядно, и многие подарки, переходившие из рук в руки, были того же свойства. Однако сытая и спокойная жизнь почему-то вовсе не изнежила этих малюток. Припугнуть а тем более пришибить хоббита, было совсем непросто. Может, статься они потому так и любили благоземные, что умели спокойно обходиться без них, переносили беды, лишения, напасти и непогодь куда тверже, чем можно было подумать, глядя на их упитанные животики и круглые физиономии. Непривычные к драке, не признававшие охоты, они вовсе не терялись перед опасностью и не совсем отвыкли от оружия. Зоркий глаз и твердая рука делали их меткими лучниками. Если уж хоббит нагибался за камнем, то всякий зверь знал, что надо удирать без оглядки. По преданию, когда-то все хоббиты рыли себе норы. Они и сейчас считают, что под землей уютнее всего, но со временем им пришлось привыкать и к иным жилищам. По правде сказать, в одни Бильбо по старинке жили только самые богатые и самые бедные хоббиты. Бедняки ютились в грубых землянках, сущих норах, без окон или с одним окошком, а те, кто позажиточнее, из уважения к древнему обычаю, строили себе подземные хоромы. Не всякое место годилось для рытья широких и разветвленных ходов, именовавшихся смеалами, и в низинах хоббиты, размножившись, стали строить наземные дома. Даже в холмистых областях и старых поселках таких как Норгард или Кроли, да и в главном городе Хоббитании в Землеройске на Светлом Нагорье выросли деревянные, кирпичные и каменные строения. Особенно они были с подручным мельником, кузнецам, канатчиком, тележником и вообще мастеровым. Ведь даже еще живучи в норах, хоббиты с древних пор строили сараи и мастерские. Говорят, будто обычай строить фермы и амбары завели в болотищах у брендидуима. Тамошние хоббиты, жители восточного удела, были крупные и большеногие, и в сырую погоду носили гномские башмаки. Но они, известное дело, происходили от струсов, недаром у них почти у всех обрастали волосом подбородки. Ни у лопетупов, ни у беликов никакой бороды не росло. Действительно, на болотище и на заячьей холмы к востоку от Бриндидуима хоббиты явились особняком, большей частью с юга, у них остались диковинные имена и слова они роняли такие, каких в хоббитании никогда не слыхивали. Вполне вероятно, что строить хоббиты научились у дунаданцев, как научились многому другому, но могли научиться и прямо у эльфов, у первых наставников людей. Ведь даже вышние эльфы тогда еще не покинули Средиземье и жили в то время на западе, близ Серебристой гавани, да и не только там, но совсем неподалеку от Хаббитании. С незапамятного века виднелись на подбашенных горах за пограничными западными топями три эльфийские башни. Далеко окрест сияли они в лунном свете. Самая высокая была дальше всех – Она одиноко высилась на зеленом кургане. Хоббиты из западного удела говорили, будто с вершины этой башни видно море. Но, насколько известно, на вершине башни ни один хоббит не бывал. Вообще редкие хоббиты видели море. Мало кто из них по морю плавал, и уж совсем никто об этом не рассказывал. Море морем, а даже речонки и лодочки были хоббитам очень подозрительны, и тем более тем из них, кто почему-либо умел плавать. Все реже и реже хоббиты заговаривали с эльфами и стали их побаиваться, а заодно и тех, кто с ними якшался. И море сделалось для них страшным словом, напоминающим о смерти, и они отвратили взгляды от западных холмов. У кого бы они строить не научились, у эльфов или у людей, но строили хоббиты по-своему. Башен им не требовалось, а требовались длинные, низкие и уютные строения. Самые старинные из них походили на выползшие из-под земли смеалы, крытые сеном, соломой или торфяными пластами. Стены их немного пучились. Правда, так строили в Хоббитании только поначалу, а с тех пор все изменилось и усовершенствовалось, отчасти благодаря гномам, отчасти собственными стараниями. Главной особенностью хоббитских строений остались круглые окна и даже круглые двери. Дома и норы в Хоббитании рассчитывались на большую ногу и обитали там большие семьи. Бильбо и Фродо Торбинсы, холостяки, составляли исключение, как и во многом другом, например, в своих эльфийских пристрастиях. Иногда, подобно кролам, из преогромных смеалов или бриндизайкам из хоромен у бриндидуима, многие поколения родственников жили, не сказать чтобы мирно, в дедовских норах, то бишь наземных особняках. Кстати, хоббиты народ чрезвычайно семейственный, и уж с родством Они считались крайне старательно. Они вырисовывали длинные ветвистые родословные древа. С хоббитами важнее всего понять, кто кому родня и кто кому какая родня. Однако же в нашей книге было бы совершенно невозможно изобразить родословное древо, даже обозначив на нем только самых главных членов самых главных семейств. Тут никакой книги не хватит. Генеалогические древа в конце Алой книги западных пределов – сама по себе книга, и в нее никогда не заглядывал никто, кроме хоббитов. А хоббитам, если они верны себе, только это и требуется. Им надо, чтобы в книгах было то, что они и так уже знают, и чтобы изложено это было просто и ясно, без всякой путаницы.